Урок 11. Сосредоточьтесь на мужестве. Мужество – это становой хребет человека. Тот, кто обладает мужеством, имеет и настойчивость. Он смело провозглашает то, во что верит, и воплощает веру в жизни. У мужественного человека есть уверенность. Он привлекает к себе моральные качества и ментальные силы, свойственные сильному человеку. С другой стороны, Человек без мужества привлекает в себе все качества слабого человека – нерешительность, сомнения, непостоянство и бесцельность. Таким образом, вы можете увидеть, насколько важна концентрация на мужестве. Она – жизненно важный элемент успеха. Недостаток мужества вызывает финансовые, а также ментальные и моральные потери. Когда к человеку без мужества приходит новая проблема, он ищет оправдание, почему ее нельзя решить, но не ищет решения. Неизбежный результат такого настроя – неудача. Данная тема достойна вашего изучения. Считайте все, что вам по силам, возможностью, а не просто вероятностью, и вы достигнете намного больших результатов. Недостаток мужества разрушает вашу уверенность в себе. Он лишает вас силы и решительности, которые крайне важны для успеха. Человек без мужества неосознанно притягивает ослабляющие, деморализующие, И разрушительное влияние. Не получая того, чего он хочет, он винит во всем судьбу. В первую очередь, нам необходимо мужество, чтобы иметь сильное желание. Чтобы желание исполнилось, ему требуется поддержка со стороны всех наших ментальных сил. Лишь такое желание может изменить все неблагоприятные условия. Мужественный человек повелевает, независимо от того, где он, на поле боя или в гуще деловой жизни. Мужество – это активная воля. Для того, чтобы быть мужественным, требуется столько же энергии, как и для того, чтобы быть трусливым. Все зависит лишь от тренировки. Мужество помогает сосредоточить ментальные силы на задачах, которые стоят перед нами. Мы используем наши силы основательно, настойчиво и осознанно, направляя их к желаемому итогу. С другой стороны, робот расточает наши ментальные и моральные силы, привлекая неудачу. Мы созданы нашими привычками. Вот почему мы призваны избегать людей, которым недостает мужества. Их можно распознать по нерешительности, с которыми они берутся за новые проблемы. Мужественный человек никогда не боится. Начните сегодня же действовать с мыслью, что нет таких причин, по которым вы должны быть лишены мужества. Если к вам приходят боязливые мысли, отбрасывайте их так же, как вы отбросили бы ядовитую змею. Приучите себя никогда не думать о чем-либо неблагоприятном, как для вас самих, так и для окружающих. Сталкиваясь со сложностями, новыми или старыми, всегда держитесь в мысли «Я – мужественный человек». Когда сомнение пересекает порог вашего разума, изгоняйте его. Помните, что вы – повелитель своего разума, и вы контролируете каждую мысль. Повторяйте «У меня есть мужество», потому что я хочу иметь мужество, я нуждаюсь в нем, я пользуюсь им, я отказываюсь быть трусливым слабаком. Для утраты мужества нет никаких оправданий. Зло, которое преодолевает вас при условии отсутствия мужества, намного меньше того зла, которое вы преодолеете, имея мужество. Как верно заметил один из моралистов, страх – единственное, чего нам следует бояться. Никогда не позволяйте мнению другого человека влиять на вас. Вы не можете сказать, на что вы способны, и он также не знает, что вы можете сделать с вашими силами. Вы не знаете себя до тех пор, пока не испытаете себя. Откуда же знает он? Никогда не позволяйте какому-то человеку давать вам оценку. Почти все удивительные достижения стали реальностью после того, как кто-то убедительно доказал их невозможность. Стоит вам понять действие закона, как все становится возможным для вас. Если бы что-то было невозможным, мы не могли бы этого себе представить. В момент, когда вы позволяете какому-то человеку повлиять на вас и отговорить от того, что вы считаете правильным, вы теряете уверенность в себе. Между тем, именно уверенность наполняет нас мужеством и силой. В этот момент вы отказываетесь от собственного плана и начинаете выполнять план другого человека вы становитесь управляемым, а не управляющим. Вы теряете мужество и решительность вашего разума, именно те силы, которые необходимы для исполнения вашей работы. Вместо того, чтобы полагаться на себя, вы становитесь робким, а робость привлекает неудачу. Позволяя себе поддаваться влиянию и отойти от вашего плана, вы теряете способность к правильному суждению. Вы допускаете, чтобы влияние другого человека решил вас мужество и решимости. Это равносильно тому, как если бы вы отдали все свое ценное имущество другому человеку, не получив ничего ценного взамен. Концентрируйтесь на качествах, которые противоположны страху, нужде, бедности, болезни и другим нежелательным явлениям. Никогда не сомневайтесь в собственных способностях. У вас есть изобилие, вам только нужно научиться использовать его. Многие люди стали неудачниками, сомневаясь в своих способностях. Вместо развития ментальных сил, которые принесут им величайшую пользу, боязливые мысли этих людей разрушают их. Страх парализует энергию. Он мешает вам привлечь силы, необходимые для успеха. Страх – худший враг из всех, что у нас есть. Только немногие люди полностью осознают, что они способны на большие достижения. Есть те, кто хотят быть сильным. Очень редко можно найти человека, знакомого со всеми великими возможностями. Когда вы всем разумом, сердцем и душой верите, что можете что-то сделать, вы развиваете мужество для того, чтобы настойчиво и уверенно жить в согласии с этими верованиями. Вы уже прошли долгий путь по направлению к достижению. Возможно, на вашем пути попадутся большие и мелкие препятствия. Лишь одно качество поможет вам преодолеть их ⁇ непоколебимое мужество. Мужество устраняет враждебные и противобольствующие силы, привлекая помощь высших сил. Мужество принадлежит вам. Достаточно только попросить. Вам будет достаточно верить в мужество, претендовать на него и пользоваться им. Хотите теперь успеть в бизнесе? Верьте и превозглашайте, что он будет успешным, и работайте над его успехом, не покладая рук. Проблемы идут с дороги мужественного человека. Один мужественный мужчина способен зажечь своим духом целую армию, будь то военную или промышленную. Мужество заразительно точно так же, как и трусость. Мужественный человек побеждает испытания и искушения жизни. Он повелевает успеху прийти. Он судит здраво. Он развивает личное влияние и сильный характер. Зачастую он становится наставником в общине, которую служит. Как победить депрессию и меланхолию? Как депрессия, так и меланхолия опасны и могут сделать вас несчастными. Однако эти состояния можно быстро победить через концентрацию на вашем высшем Я. Концентрируясь подобным образом, вы обрезаете связь с потоками враждебной силы. Вы также можете изгнать дурное настроение, выборов сосредоточиться на приятных мыслях. Внутри нас есть чудесная сила. Единственной причиной страха служит невежество. Любое зло – продукт невежества. У каждого человека, способного думать, есть сила для того, чтобы победить невежество и зло. Боль, от которой мы страдаем вследствие наших переживаний, это только урок, призванный помочь нам осознать наше невежество. Если мы подавлены, это указывает на нежелательную комбинацию наших ментальных качеств, которые привлекают к себе неверные мыслительные потоки. Вам необходимо тренировать волю и концентрироваться на приятных мыслях. Единственная достойная тема – это высшее Я и его силы.